полёт Ах, Алевтина Егоровна, дорогая моя, вы выглядите просто потрясающе. Начала заливаться соловьем какая-то тощая вобла. Это красное платье так вам идет?» Аля сдержанно поблагодарила, нацепив на лицо одну из милых улыбок, коими был полон ее арсенал, в то же время пытаясь вспомнить Кто это такая и стоит ли тратить на нее свое время или же вежливо отделаться? Не хотелось бы растрачиваться на леверансы с мелкими сошками. Она давно уже не позволяла себе так бездарно тратить свое время. Во многом успех ее бизнеса зависел от правильной расстановки временных рамок и нужных знакомств. Поэтому, так и не вспомнив, кто такая эта тощая мадам Алевтина, извинившись и отговорившись срочной встречей, прошла в другой конец зала, присоединившись к группке о чем то жарко споривших политиков. Такие благотворительные балы, на одном из которых она сейчас и пребывала, позволяли обзаводиться новыми полезными знакомствами или укрепить старые отношения. На сей раз Аля пришла сюда в надежде завязать знакомство с одним довольно известным бизнесменом, что позволило бы значительно расширить свой бизнес посредством выгодных контрактов. Простояв около получаса с этой группой, она решила выйти на балкон, подышать свежим воздухом и немного привести свои мысли в порядок чтобы встретить во всеоружии нужного ей человека. Вдохнув полной грудью ночной воздух, зябка поежилась и накинула на плечи легкую шаль. Это была, конечно, слабая защита, но создавала хоть какую-то иллюзию защищенности от прохладного воздуха. Позвольте узнать, раздался за ее спиной хрипловатый мужской голос. Почему такая красивая женщина стоит здесь одна? Аля медленно развернулась, с интересом посмотрев на красивого темноволосого мужчину. Она была уверена, что не видела его раньше. Такого видного мужчину Алевтина точно бы заметила. Даже то, как он стоял, небрежно облокатившись на колонну, выдавало в нем породу. Просто вышла подышать свежим воздухом, мягко улыбнувшись, ответила Алевтина. Внутри слишком душно и шумно. Полностью согласен с вами, легко оттолкнувшись, мужчина подошел к перилам, остановившись неподалеку от Али. Она тут же приняла более выгодную позу, чтобы показать все достоинства своей фигуры. в более выгодном свете, но и не стараясь показаться легкодоступной. К сожалению, ей часто приходилось прибегать к таким уловкам, ступая по острой грани дозволенного. О, что, что? А поднимать свой бизнес через постель Алевтина никогда не стремилась. Мужчина окинув оценивающим взглядом открывшийся вид, и чему-то улыбнувшись, проговорил: Я бы с удовольствием прогулялся по ночному городу, осматривая его красоты. Не желаете ли составить мне компанию, Алевтина Егоровна? Хм, вы знаете мое имя, но я не знаю вашего. Вопросительно выгнув бровь, женщина выжидательно посмотрела на своего нечаянного собеседника. Меня зовут Мирослав. А теперь, когда мы познакомились, может, все же прогуляемся? С улыбкой в голосе спросил мужчина и стремительно подавшись вперед, обнял одной рукой за талию, а другой нежно обхватил ладонь Алевтины и поднес ее к своим губам. Али уже хотела возмутиться столь страстному напору, как почувствовала странный толчок и, опустив взгляд вниз, задохнулась от ужаса, заметив, что они взлетели над балконом в буквальном смысле этого слова. Вцепившись в плечи Мирослава, Она попыталась хоть что-то сказать, но только беззвучно открывала и закрывала рот, пытаясь понять, как такое вообще возможно. Не волнуйся, прошептал Мирослав. С тобой ничего не случится, мы просто погуляем немного. Это сейчас так называется, наконец смогла проговорить Алевтина, стараясь не смотреть вниз. Раздавшийся смех заставил ее ненадолго забыть обо всем, просто завораживая. Слегка тряхнув головой, Аля отогнала непрошенные мысли и попыталась решить, что делать дальше. Она никогда не верила в сверхъестественных сущностей, но Мирослав явно не был обычным человеком. То, что она просто сошла с ума, Аля даже не подумала, всегда считая себя сильным и волевым человеком, так как лишиться рассудка, по ее мнению, могли только люди со слабым характером, так сбегая от своих проблем. Тебе думать обо всякой чупухе и просто наслаждайся полетом», — посоветовал Мирослав. Только посмотри, какая красота кругом. Наконец, осмелившись осмотреться, Алевтина увидела, что они летят высоко над городом, освещенным множеством огней. Было действительно красиво, но она бы предпочла менее экстремальный способ любования, о чем и поспешила сообщить. Хочешь, мы спустимся пониже и понаблюдаем за людьми? Не обратив внимания на ее слова, предложил мужчина и начал спускаться вниз. "Поверь, это может быть очень интересно. Нет, нет, нас же могут заметить", испугалась Аля, покрепче обнимая своего спутника. "Не волнуйся, нас никто не увидит и не услышит", заверил Мирослав, зависнув буквально над головами поздних прохожих. Лучше скажи мне, ты никогда не наблюдала за идущими мимо людьми и не пыталась представить их жизнь? О чем они думают, мечтают, стремятся? Зачем? непонимающе спросила Аля. Она действительно не понимала, зачем заниматься такой чепухой, когда можно было провести время с большей пользой для бизнеса. Ох, ха, Аля!» — ля Окоризненно покачал головой мужчина. ты ещё не так стара, чтобы не замечать ничего, кроме работы. Но стала такой чёрствой. А ведь раньше была совсем другой. Что? Откуда ты? Приложив палец к ее губам, прошептал Мирослав: "Это сейчас не столь важно, поэтому просто попробуй понаблюдать за людьми, и сказать, что ты видишь". Вздохнув, понимая, что ничего от него не добьется, Алевтина без интереса посмотрела на проходящих под ними прохожих. "Вон тот", указав на полноватого мужчину, проговорила Аля. "Идёт домой после работы. И хоть заметно устал, но явно не спешит туда добраться. Видно, жена достала. А вон та пара престарелых влюблённых, видно решила вспомнить молодость. Так группа молодёжи, обстановкавшаяся около фонтана" вообще ни о чем не думает, кроме развлечений. Лучше бы уроками занимались. Мирослав лишь хмыкнул на эти слова и стал показывать ей новых людей, прося рассказать про них. Алевтина сначала с неохотой, а затем, сама не замечая этого, все больше увлекаясь таким развлечением, с охотой начала отвечать. Она стала получать странные удовольствие от этого времяпрепровождения. А теперь расскажи мне о нем». Указывая настоящего около магазина парня, увлечённо что-то рассматривающего в витрине, предложил Мирослав. Понаблюдав за предложенным объектом, Аля проговорила: "Судя по магазину, он выбирает подарок для женщины. Скорее всего, для своей девушки. Но вот потому, как он расстроенно смотрел в свой кошелёк, этому бедняге не хватает денег". И сама удивилась тому, Что действительно сочувствует этому неизвестному пареньку. Не расстраивайся, он найдет прекрасный подарок для неё, успокоила Алевтину мужчина. Откуда ты знаешь? вопросительно выгнув бровь, поинтересовалась она. Мирослав лишь загадочно улыбнулся и резко взмолв вверх, вызвав у Али испуганный возглас. Они летали по городу, и Мирослав показывал ей удивительные места, о которых она даже не подозревала. В очередной раз пролетая над одним из спальных районов города, Аля попросила остановиться около одного дома и заглянуть в одну из квартир на третьем этаже. "Алевтина Егоровна, вы любите подглядывать за людьми?" рассмеявшись, поинтересовался Мирослав, но просьбу выполнил. "Нет, просто когда-то давно мы с мамой жили в этой квартире, и мне стало интересно, кто теперь здесь живет». Стараясь казаться безразличной, проинформировала его Аля. Но горящее нетерпением глаза выдавали ее с головой. Заглянув в окно, она увидела комнату с хорошим ремонтом и красивой мебелью. Неожиданно в комнату заскочил щенок, а следом, весело смеясь, забежала маленькая девочка. "Когда мы жили здесь, то нам часто не хватало денег", задумчиво проговорила Алевтина. "Нам пришлось продать эту квартиру и переехать на окраину города". Тогда я и поклялась, что больше никогда мы не будем жить в бедности. "Забудь", положив свою ладонь на глаза Али, проговорил Мирослав. "То, что было давно, давно прошло. Смотри только вперед!» А потом опять была сумасшедшая гонка по городу. Они то взмывали вверх, то проносились практически, соприкасаясь с землей. От бешеного калейдоскопа быстро сменяющихся домов и улиц у Алевтина немного разболелась голова, но она ничуть не страдала от этого. Когда они вновь зависли высоко над городом, Алифтина весело рассмеялась, широко раскинув руки и подставляя лицо ветру. "Как же давно мне не было так хорошо", с восторгом проговорила она. "Спасибо тебе большое за такую чудесную прогулку". Мирослав Ласково погладил ее по щеке и, слегка нагнувшись, нежно поцеловал. Но даже поцелуй не был обычным, словно заставляя каждую клеточку ее тела запоминать все волшебство, весь восторг и счастье этой необычной прогулки. А когда Аля открыла глаза, она опять находилась на том же балконе, с которого и начался ее полет. совершенно одна. А высоко над ней Падел мужчина с доброй улыбкой, наблюдая за Алей. "Ну вот и еще одна душа вернулась на путь добра", проговорил звонкий девичий голос за спиной Ярослава. Посмотрев на темноволосую девушку в длинном белом платье, мужчина слабо улыбнулся. "Да, она сделает много добра людям. Скажи, зачем ты их всех целуешь, ведь они все равно ничего не будут помнить?" Так, я закрепляю результат. Лукаво улыбнувшись, просветил Мирослав. Пусть они ничего не помнят, но счастье, испытанное ими, навсегда останется в их душе. Еще немного понаблюдав за женщиной внизу, мужчина и девушка растворились в ночи. А Лифтина же, еще немного постояв, вернулась в духоту и шум благотворительного бала, чему-то загадочно улыбаясь.